то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать. она еще раз сказала звонко и убедительно. Надо что-то делать. Все задумались, а Илья нахмурился. Какая-то сидячая агитация, проворчал он. думают что не попадя. Какая агитация? Да такая самая. Скинул с ними лобомов. Сидячие тебе сказали, какая. Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять, что делать-то. И все же я требую удовлетворения. Вспомнил свою обиду лишний. Я вызываю этого горлопана, Илью на дуэль. Чать! Крикнул Конторский на лишнего. Дело делать, или дуэлями заниматься. Хватит дуака валять. И так уж ухлопали сколько. Дел надо делать. А не бегать исам с пистолетами Тут все взволновались Зашумели одобрить. Я бы вообще запретил эти дуэли Крикнул бледный Ленский Трус, сказал Монекин Кто трус? Ты трус А ты лобер, шулер, развратник, циник А пошли на Волгу Крикнул вдруг какой-то гулевой атамат царый на кичку Сядь, оборвал Конторский. А то я тебе покажу, сарынь. Задвину за шкаф он, поешь там. Еще раз спрашиваю, что будем делать? Иди ко мне, тама Позвал Илья Казака. Чего то скажу? Предупреждаю. Сказал Конторский. Если затеете какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки. Сказать ничего нельзя. Горько возмутился Илья. Чего Собаки какие-то истинный бог Как не скажешь, все не так Только не делайте, пожалуйста, вид С презрением Молвил Онекин, обращаясь к Илье Казаку Только вы одни из народа Мы тоже народ Сейчас они будут рубахи народе рвать Молвил некий мелкий персонаж Вроде Гоголевского Акаки Акакевича Рукава будут доживать. Рукава будут жевать Зачем мне рукава жевать, если не спросил казачий атаман Я те на одну ладошку посажу, а другой прихлопну Все, междуусобица, грустно сказал лишний Ничего теперь вообще не сделаем, давай еще и пропадем Айда на Волгу, крикнул опять атаман Хоть погуляем Сиди, сердце, сказал Обломов, гуляка, чтобы гулять, чтобы им гулять Дел надо делать, а не гулять а вдруг зловеще тихо протянул атаман Вот кого я искал-то всю жизнь «Вот кого мне надо-то!» И потащил из ножен саблю. «Вот кому я сейчас кровят опущу. Все поскакали с места. А как я, как и чптицей, взлетел на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном. Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет. А Илья Муромец смеялся и говорил... «Забегали, забегали, черти траповые, забегали!» Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь. «Да ты спроси историков литератур, ты спроси! Я же хороший был, я только лодырь беспросветный, но я же безвредный!» «А вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший! Хороших моя сабля не секет!» Конторский сунулся было казаку, но тот замахнулся на него, и Конторский отскочил.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 Лиза встала и стыдливо оправила сарафан «Азия!» – тихо и горько сказал Конторский «Ази, можно тут что-нибудь сделать?» «Спасибо, Каки. мне как-то и в голову не пришло закрыть на учет» «Илья, у тебя вина нету?» – спросил казак Муромца «Откуда?» – откликнулся тот «Я ж не пью!»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 «Куда же ему?» – спросил Илья грустно. «Пускай идет в букинистический!» Жестко отрезала Лиза. «О, не крутенько ли?» – усомнился кто-то. «Не крутенько!» – тоже жестко сказал Конторский. «Нисколько! Только так, Иван!» «Аньки!» – откликнулся Иван и встал. «Иди!» – Иван посмотрел на Илью я нагнул голову и промолчал И казак тоже промолчал Только мучительно сморщился И поискал глазами на полках и на столе Все, видно, искал вино Иди, Ванька Тихо сказал Илья Ничего не сделаешь Надо идти Ишь, какие не все ученые Иди и помни «В огне тебе не гореть, в воде не тонуть, за стальной не ручаюсь!» «Хошь мою саблю!» — предложил казак Иван. «Зачем она мне?» — откликнулся тот. «Иван!» — заговорил Илья. «Иди смело, я буду про тебя думать. Где тебе пристигнет беда, где тебе задумают погубить, я крикну». «Ванька, смотри!» «Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» Спросил казак «Я узнаю, сердцем учую, а ты мой голос услышишь» Иван вышел на середину библиотеки Поклонился всем поясным поклонам Подтянул потуже армичишка и пошел к двери «Не поминайте их если где пропаду», — сказал с порога. «Господь с тобой!» — молил Бломов. «Может, не пропадешь». «Придешь со справкой, Иван», — взволнованно сказала Лиза. «Я за тебя замуж пойду». «На кой черт мне нужно?» — грубо сказал Иван. «Я вот царевну какую-нибудь стрену». «Не надо, Иван!» — махнул рукой Илья. «Не связывайся, все они, ой, ах! лучше этой вот!» — показал на Лизу. «На кой лет тебе эта справка? Че ты за игозила-то?»